«Простите», — сказал Чарльз, — «но не могли бы вы повторить еще раз?» «Она не прожила бы и двух месяцев», — чуть громче произнес доктор. «Все, что не делается, все делается к лучшему, мой милый друг». Но Чарльз уже повесил трубку. В глазах у него потемнело. Он понимал, что адвокат обращается к нему но с трудом улавливал смысл. — О, мистер Риджевей, вам плохо? — Будьте вы все прокляты! — Самодовольный адвокат и этот отвратительный старый осел Мейнелл. Впереди только призрак тюрьмы и никаких надежд. Он понял, кто-то на небесах играл с ним. Играл, как кошка с мышкой. Этот кто-то смеялся. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логос ВОЗ. Ноябрь 1992 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.